Глава 42. «Именно это я и собираюсь предпринять», — объявила Хонор собравшимся в штабной рубке офицером. «Разумеется, это рискованно, но с учетом новостей, доставленных командором...» Она вежливо поклонилась в сторону сидевшего за дальним концом стола Айнспена. «Другого выхода у нас нет». «Рискованно? Это не риск, это самоубийство!» — взвизгнул контр-адмирал Стайлс. Надо полагать, он хотел, чтобы его слова прозвучали твердо, взвешенно и сурово, однако Хонор услышала в них одолевающий стайл за неприкрытый ужас. Обведя взглядом комнату, по лицам собравшихся поняла, что права, и окончательно убедилась в этом благодаря Нимитсу. «Оставить Крашнарк здесь, в системе Цербера, это вообще самое худшее, что можно придумать!» — продолжил он, отвернувшись от нее. Теперь он обращался к офицерам, словно учитель к несмышлёнышам. «Я и представить себе не мог, что такое непродуманное легкомысленное предложение может исходить от флаг офицера. Напоминаю, этот факт является для нас единственной возможностью связаться с Альянсом. Если мы не воспользуемся им, чтобы призвать помощь, никто вообще не узнает о нашем существовании». «Все мне неизвестно, адмирал», — сказала Хонор, заставляя себя сохранять спокойствие, хотя и была уверена в том, что поступает правильно. И слова, и вызывающий тон Стайлза можно было расценивать как вопиющее нарушение субординации, заслуживающее немедленной и суровой реакции. Но он оставался вторым по рангу офицером Альянса на планете, а раскол в командовании Хонор по-прежнему считала крайне нежелательным. В силу чего продолжала говорить с ним рассудительно, как если бы он обладал здравым рассудком и желанием использовать его. Да, это риск, но я не верю в способность Альянса организовать спасательную экспедицию таких масштабов. Даже если предположить, что со времени пленения командора Айнспена новых рейдов не совершалось, сама возможность их повторения наверняка заставила Адмиралтейство пересмотреть все стратегические и оперативные планы. Более того, учитывая коммуникационные задержки, Объединенный Генеральный штаб и Адмиралтейство могут просто не знать нынешней дислокации всех наших частей и соединений. Возможно, они и откликнулись бы на наш призыв, но обращаться к ним с такой просьбой в нынешней ситуации просто недопустимо, более того, преступно. «Это ваше личное мнение, не более того», — парировал Стеус. «Никто не уполномачивал вас принимать решение за Адмиралтейство и Объединенный штаб. Но дело даже не в этом. Позволю себе заметить, что, оставляя Крашнарк на орбите Аида, вы лишаете нас единственного шанса спасти хотя бы некоторых узников. Если мы снимаем с корабля все, что можно, и запускаем систему обеспечения на предельном режиме, Он сможет взять на борт почти 40% тех, кто сейчас находится на Стиксе. Не лучше ли спасти часть людей, чем погубить всех, снова отдав их в руки госбезопасности? «И кто, по вашему мнению, должен войти в эти 40%?» — спокойно спросил Маккеон. «Все остальные — Хесус Рамирес, Гастон Симмонс, Гарри Бенсон, Синтия Гонсальвес, Соломон Маршан и Уорнер Кэслит. Выглядели обеспокоенными, и вопрос Маккеона спокойствие им ничуть не добавил. Все они были ниже Сайлза по званию, все они являлись мантикорцами и сейчас походили на друзей семьи, старающихся держаться подальше от семейной ссоры. К тому же, успев узнать Сайлза гораздо лучше, чем им бы этого хотелось. Эти люди, как и Маккеон, представляли себе, кого имел в виду контрадмирал под пресловутыми 40%. Наверняка офицеров Королевского флота и его ближайших союзников. Впрочем, уловив общее настроение, он не решился высказаться столь определенно. «Критерии можно установить позже особым решением», — обтекаемо ответил Стеус. «Главное — вывести этих людей по каким бы признакам мы их не отбирали» и проинформировать высшее командование о сложившейся здесь ситуации. С учетом указанного предложения оставить крашнер в системе представляется мне верхом безответственности. Более того, полагаю, что соответствующая комиссия сумеет обнаружить в этом признаке должностного пре... «Довольно, Адмирал Стеус», — оборвала его хонр Голос ее звучал спокойно, однако Лафале, узнав эту интонацию, отреагировал ледяной улыбкой. Он стоял у стены позади землевладельца, не упуская в помещении ни жеста, ни слова, но ухитряясь при этом не бросаться никому в глаза. За разбушевавшимся Стайлзом он наблюдал с опасным предвкушением и даже поймал себя на том, что мысленно подталкивает этого глупца к явному нарушению воинской дисциплины. «Нет уж, адмирал Харрингтон, это с меня довольно!» — воскликнул Стайлс, ошибочно приняв спокойствие Хонор за боязнь обострения конфликта. Он, по-видимому, решил, что ему представилась возможность подорвать ее авторитет в глазах подчиненных. Лафале, судя по расплывшейся еще шире улыбке, воспринимал ситуацию иначе. «Многие решения, принятые вами здесь, на Аиде, казались мне по меньшей мере сомнительными», — разошелся контр-адмирал, «но последнее и вовсе граничит с безумием. До сих пор я мирился с вашими претензиями на командование, хотя отнюдь не уверен в том, что закон позволяет офицеру служить на двух флотах одновременно. Однако теперь мне приходится сожалеть о своей уступчивости, не говоря уж о неубедительности вашего старшинства». «Самовольно присвоенный вами уровень ответственности никак не соответствует вашему ограниченному опыту!» Вначале тирады стал за Алистер Маккеон, угрожающе привстал со своего кресла, но потом вдруг успокоился и сел. Теперь он смотрел на контр-адмирала почти завороженно, так смотрит на водителя, который гонит свою машину по оледенелой мостовой навстречу неизбежному столкновению. Хонор слушала Стайлза со снисходительным спокойствием, и лишь живой уголок ее рта едва заметно подергивался. Так же, как кончик хвоста Нимеца, восседавшего на своем насесте. Оторвав взгляд от Хонор и оглядев остальных собравшихся, Маккеон успокоился окончательно. Люди явно не понимали, почему Харрингтон до сих пор не осадила изорвавшегося болтуна и были готовы поддержать ее, но не хотели вмешиваться в спор между старшими офицерами. По мнению Алистера, Стеуза следовало построить гораздо раньше, Но ну а теперь Маккеон видел его так же отчетливо, как и Лафале, чванливый самодур приступил все возможные барьеры. — Я понимаю, — продолжал между тем Стеуз, — вы, надо думать, считаете свое решение правильным. Но это говорит лишь о том, насколько вы оторваны от реальности в силу прискорбно малого командирского стажа, да и жизненного опыта. Ваш долг как офицера-королевы...» «Мой долг офицера», — спокойно произнесла Хонор, — «в настоящий момент состоит в том, чтобы последний раз напомнить вам о том, что нарушение субординации карается военным кодексом. «Нарушение субординации!» — вскричал Стайлс, видимо, не заметив опасного блеска в зрячем глазу Хонор. «В чем оно состоит? Уж не в попытке ли указать неопытному офицеру на очевидное расхождение между ее самомнением и реальностью? Да вы...» Майор Лафале. Голос Хонор неожиданно обрел суровость и остроту клинка. «Да, миледи?» Гвардейц за ее спиной вытянулся в струнку. «Вы вооружены?» — спросила она, не оглядываясь и не сводя стального взгляда с налившейся кровью физиономии Стайлза. «Так точно, миледи?» «Очень хорошо». Правая сторона ее губы загнулась в едва заметной улыбке, а глаза контр-адмирала округлились. В его сознание наконец-то начало просачиваться подозрение, что Харрингтон его совершенно не боится. Лафоле уже сдвинулся с места. Он обходил стол по дуге, направляясь к Стайлзу. Но контр этого не заметил. Он с нарастающим ужасом смотрел на Харрингтон, затем открыл рот, намереваясь что-то сказать. Слишком поздно. В таком случае, майор, я приказываю вам поместить контр Стайлза под арест. Не под домашний, а с содержанием в арестантском трюме. Его надлежит немедленно припроводить на борт корабля. Ему не дозволяется на пути к месту заключения посетить свою квартиру или вступить в контакт с кем бы то ни было. «Это неслыханный произвол!» — вскричал Стайлс и вскочил, совершив роковую ошибку. Лафале, разумеется, не верил в то, что этот болтун способен напасть на землевладельца. Однако резкое телодвижение контр-адмирала... Предоставила ему предлог для применения силы, которым грех было не воспользоваться. Хотя хранитель сантиметров на 5 уступал Стайлзу ростом, тренированные мускулы обеспечивали ему бесспорное физическое превосходство. Схватив контрадмирала за воротник, майор отшвырнул его назад, и тот, ударившись о стену, сполз на пол. А когда, придя в себя, попытался встать! увидел нацеленный на него в двух метрах ствол импульсного пистолета. Ошеломленно вытаращившись, Стайлс медленно перевел взгляд с оружия на лицо его владельца, и сердце его едва не остановилось. Он понял, что Лафале может не колебаясь нажать на спуск. «Адмирал Стайлс», — холодно сказала Хонор, — я долго терпела вашу трусость, некомпетентность и недисциплинированность в купе с вызывающим поведением. Но всякому терпению приходит конец. Вас неоднократно предупреждали о самых тяжких последствиях, но вы предпочли оставить предупреждение без внимания. Дело ваше. Время предупреждений истекло. Сейчас майор Лафалле припроводит вас под арест где вы останетесь до тех пор, пока не будете переданы в руки королевского правосудия. Учитывая, что в вину вам будет вменено злостное неповиновение в военное время и в боевой обстановке, вы едва ли вправе рассчитывать на снисхождение». Стелл мгновенно осунулся, и лицо его еще недавно пунцовое обрело странный болезненно-серый оттенок. Рассматривая его, как мог бы ученый рассматривать особо отвратительную бациллу, Хонор выдержала паузу. На тот случай, если у него хватит глупости усугубить свое положение, выступив с протестом. Стайлс промолчал. Похоже, он просто лишился дара речи. «Выполняйте приказ, майор», — спокойно скомандовала Хонор. Лафаля повел стволом вверх, приказывая арестованному подняться. Что-то ты сделал, словно оружие было магическим жезлом, одарившим его способностью к левитации. А встретившись с гвардейцем взглядом, Стайлс судорожно сглотнул, ибо увидел в его глазах отвращение и презрение, выказывать которое раньше майору не позволяла дисциплина. В это мгновение Гарри Стайлс уразумел, что Грейксонцу очень хочется получить предлог для применения оружия. И ему, Стайлзу, следует сделать все возможное, чтобы у майора такого предлога не появилось. «После вас, адмирал», — чуть ли нелюбезно сказал Лафале, указывая стволом на дверь. Стайлз, обведя помещение затравленным взглядом и убедившись, что поддержки ждать не от кого, волоча ноги, вышел из комнаты. Лафале шел следом, дверь за ними бесшумно закрылась. «Прошу прощения за эту недостойную сцену. — сказала Хонор. — Наверное, мне следовало отреагировать раньше и не доводить дело до крайности. — Не стоит извиняться, адмирал Харрингтон, — отозвался Хесус Рамирес, сделав акцент на ее звании. — На всех флотах галактики можно встретить недоумков, которые ухитряются дослужиться до высоких чинов и близко не соответствующих их убогим способностям. — Может быть, — со вздохом кивнула Хонор. По правде сказать, теперь, когда Лафале увел Стайлза, она вспоминала случившееся не без стыда. Что бы ни говорил Рамирес, но ей следовало найти из ситуации лучший выход. Возможно, надо было еще раньше посадить Стайлза под домашний арест, но обойтись без публичного унижения. Более всего она боялась, что довела дело до открытого конфликта только потому, что подсознательно именно к этому и стремилась а надо было просто держать его на коротком поводке. Задумываться на этот счет не хотелось, потому что правда могла ей не понравиться. Закрыв глаза, Хонор глубоко вздохнула и заставила себя выбросить Стайлза из головы. Конечно, ей еще придется заняться его судьбой так или иначе, но спускать с рук последнюю выходку, да и многие предыдущие, нельзя, так что его карьеру... «Можно считать оконченной. Не исключено, что военная прокуратура, учитывая, что контр провел немало времени в плену, предпочтет просто отправить его в отставку. Но репутация его в любом случае будет разрушена окончательно. Но сейчас это все ерунда». «Чтобы мы не думали о самом Стайлзе, нам все равно придется обсудить некоторые его аргументы», сказала она, открыв глаза. «Оставляя Крашнарк здесь, я действительно лишаю нас возможности известить Альянс о нашем положении. И это при том, что мое право судить о неспособности командования снарядить спасательную экспедицию можно подвергнуть сомнению. Кроме того, на Крашнарке можно гарантированно и безопасно переправить в пространство Альянса 2 а то и три тысячи человек». «Позвольте, леди, сказал Соломон Маршан, подняв руку. Конор кивнула, и он продолжил. «Позволю себе напомнить вам, миледи, что, каково бы ни было мнение адмирала Стайлза, вы являетесь вторым по рангу офицером Грейсонского флота, который в Альянсе уступает помощи лишь Королевскому, а в данном секторе галактики — Королевскому и Народному. Исходя из этого, ваше право судить о возможностях Альянса едва ли может вызвать сомнение Эти слова были встречены одобрительным гулом. Что до возможности вывести с планеты 2-3 тысячи человек, то я хотел бы задать вопрос Синтеи Гонсальвис. Скажите, сколько всего народу подлежит эвакуации? 392 651 человек, уверенно ответила Гонсалес, которая, исполняя обязанности заместителя Стайлза, курировала работу по сверке списков заключенных. На настоящий момент от сотрудничества с нами официально отказались 217 354 человека, по большей части, функционеры режима законодателей, но среди отказавшихся есть и бывшие военные и даже военнопленные. В последних словах прозвучало осуждение, и Рамирес заерзал в кресле. Их трудно винить, Синте, сказал он. Его глубокий бас звучал удивительно мягко. Многие из них пробыли здесь так долго, что лишились всякой надежды. Они не верят в наш успех и боятся репрессий со стороны черноногих». «Я это понимаю, сэр», — отозвалась Гонсальвис. «Но понимание никак не влияет на последствия такого решения и для них, и для нас». «Вы правы, мэм», — снова взял слово Маршан. «Но суть дела в другом». «Адмирал Стаус говорил о 40 процентах, но о 40 процентах, находящихся на Стиксе. Ведь даже забив Крашнок под заявку, мы сможем эвакуировать менее одного процента населения Аида». «Ну это больше, чем ничего», — Соломон спокойно указала Хонор. «Тоже верно», — встрял Маккелн. «Но мне кажется, вы или не понимаете, или не хотите понять, о чем, собственно, говорит Маршан». Хонор посмотрел на него в упор, и он, криво улыбнувшись, пояснил. «Вопрос не в том, как задержка с отправкой корабля скажется на возможности увезти отсюда 80% узников, а скорее в том, оправдывает ли вызволение названных 80%, возникающий при этом риск не вызволить больше никого. «Алистер прав, Хонор», — поддержал Маккеона Хесус Рамирес. «Вопрос именно в этом, потому что свои сторонники наверняка найдутся и у той, и у другой точки зрения. Более того, и у тех, и у других будет своя правда, разница лишь в том, что для всех прочих вопрос остается сугубо теоретическим». «Принимать решение и брать на себя ответственность за его последствия предстоит вам. Думайте и решайте, послать корабль за помощью или оставить в системе. Что сулит нам больше шансов на успех?» Хонор, ощущая молчаливую поддержку сидящего на плече Нимица, откинулась в кресле. Разумеется, она уже обдумала все возможные последствия обоих решений. В противном случае ей в голову не пришло бы объявлять подчиненным о своих намерениях, так перепугавших Стайлза. Однако Маршан, Маккеон и Рамирос были правы. В непростой ситуации от нее ждали не пожеланий или намерений, а твердого, недвусмысленного решения. Плана, который они должны будут совместными усилиями осуществить или погибнуть. «Если речь шла о более легком корабле, я могла бы рассудить по-иному», — сказала она наконец. Но это тяжелый крейсер класса «Марс». Его масса составляет 600 тысяч тонн, то есть приближается к массе довоенного линейного крейсера. Если мы хотим сделать мой замысел осуществимым, «Нам не обойтись без мобильной тактической единицы с внушительной огневой мощью. А значит, — ее ноздри затрепетали от возбуждения, — мы не можем отослать боевой корабль прочь, используя его как пассажирское судно или курьер». «Согласен», — тихо сказал Рамирес, и все собравшиеся закивали. Через Немица Хонор ощутил их единодушную, так много для нее поддержку, Однако поддержка поддержкой, а ответственность за их жизни лежит на ней. И на нее же в случае неудачи ляжет ответственность за их гибель. Впрочем, есть ли у нее вообще выбор? Разве может она бросить на произвол судьбы несчастных узников, успевших утратить волю к сопротивлению, не говоря уж о военнопленных не принадлежавших к силам Альянса, но оказавшим ей помощь в захвате и охране базы Харон. Рассчитанный риск, вспомнилось ей, не так ли называли подобные решения на острове Саганами. Ну что ж, название точное, так теперь она не на учениях и рисковать придется реальными человеческими жизнями. — Итак, — сказала адмирал Леди Хонор Харрингтон, — корабль остается здесь. «Алистер, я хочу, чтобы вы с Гарри привлекли к делу Джерри Мэтклф и главстаршину Ашер. Необходимо, чтобы как можно больше людей в кратчайшие сроки освоили боевую технику Хевов. По той простой причине, что если нашей затее вообще суждено осуществиться, нам потребуется куда больше техники, чем единственный тяжелый крейсер. К счастью, всякого рода симуляторы на базе есть» равно как технические описания, инструкции и руководства. Люди займутся начальной подготовкой на тренажерах, а оттачивать свои умения будут на самом крашнарке, который на время станет учебным кораблем. — Есть, мэм. — он внес пометку в реквизированный планшет. — Я свяжусь с Джерри сразу после собрания. — Гарит! он повернулся к Бенсон. «Вы не сможете выделить мне в помощь командора Филлипс и лейтенант командора Дамферс?» «Хм, придется пересмотреть график дежурств, но это не проблема», — ответила Бенсон. «Гаррит, прежде чем отдавать людей, удостоверьтесь в том, что вам есть кем их заменить. У Алистера работы по макушку, но и у вас не будет ее меньше. Судя по всему, нам понадобится куда более тщательный контроль над орбитальной системой защиты, чем мне думалось поначалу. «Сумеете обойтись без Филлипс и Дамфис?» «Сумею», — твердо ответила Бенсон. «Хорошо, в таком случае». Хонор повернулась к Синтии Гонсальвис. Теперь, когда решение было принято и дело дошло до практического осуществления, от всех ее сомнений и колебаний не осталось и следа. Харрингтон всецело отдалась делу и совершенно не заметила, как Алистер Маккеон и Хесус Рамирес обменялись через стол широкими улыбками.